Часть 4. Наконец-то новый голос. Я, лишь услышав это, он осознал, где вообще находился. Он был в океане или нет? Это не океан. Моргая, он оглядел странное зрелище вокруг. Его как будто со всех сторон окружало небо или вода. Перед ним словно вновь предстала фотография другой страны, которую ему показывала Лана, но он знал, что это было нечто другое. Это был мир чистой синевы. В чем разница между океанами и прудами? Мне плевать. Мне плевать, соленая вода или нет. На вершине колонны выступавшей из воды сидела фигура, хотя он знал, что это на самом деле была не колонна, а очень большой посох. Фигура с интересом смотрела на него. У нее буквально было лицо обезьяны, на вид дружелюбное. «Действительно важно то, что это колыбель богов воды, как и сказал тот болтливый учитель снаружи». «Снаружи?» В мысли юноши начал заползать туман. Он не понимал, куда попал. Однако ему было известно, что фигура хоть и была немного ниже него, но при этом давила на него словно огромная горная гряда. «Ага, снаружи. Он странный оракул, но делает все правильно», произнесла фигура с лицом обезьяны. «Оракула мало просто произнести наши имена, знаешь ли. Необходим процесс. Нас, съеденных богов, скажем так, уже переварили». «Правильного ответа не достичь, если он не исходит из того, что ты видел собственными глазами». Фигура продолжила говорить, повернувшись к Эрго. «А теперь ответ в твоих руках. Что будешь делать, пожиратель?» Я... Он запнулся. Мне сказали, что раз я его ученик, то мне стоит подумать о том, чего я хочу добиться и чем хочу стать. Я благодарен за это, поэтому... Он несколько раз чуть не подавился собственными словами, но смог закончить. Я отвечу на вопрос. «В таком случае, молюсь, для этого нас и создали», — сказала фигура с лицом обезьяны. «В конце концов, боги — всего лишь сосуды для человеческих желаний. А уж можем ли мы их спасти на самом деле, это уже другое дело. Кроме того, я буквально внутри тебя». То, что до этого было размытым пятном, внезапно обрело очертания. Его сознание прояснилось... В то же время в его желудок хлынула странная сила, пробуждая чувство, будто он сгорел изнутри. «Назови моё имя, парень!» — приказал бог с обезьянним лицом. «Имя тебе...»